Глава 9. Танцы к 8 марта. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Отсчитывала ритм Виолетта Максимовна, а пятый, а, вытянувшись в цепочку, выполнял плавные шаги вперёд и назад в спортивном зале. 1 2 3. Ну-ка, не горбится. 1 2 3. Гокин, перестань жевать. 1 2 3. Карабейников, что смешнова? 1 2 3. Смотрим вперёд. Сперва это было даже весело, потом как-то стало надоедать. Лёвы и Валя вышагивали рядом. Ты хочешь, чтобы нас выбрали? Еле слышно спросил Валя. Не знаю, прошептал Лёва. 1 2 3. Не болтать. Тут же среагировала Виолета Максимовна. 1 2 3, мягче движение, плавнее. 1 2 3. Вы не на параде. 1 2 3, спинки держим. 1 2 3, стоп. Наконец-то. Карабеенников, Перегудина, Красухина, Варенникова, Шафранов, Берёзина, Ветров и Иноходцев остаются. Остальные садитесь. С громким вздохом облегчения класс упал на скамейки. И только восемь избранных испуганно озирались по сторонам. Встаньте подальше друг от друга. Виолета Максимовна развела их по залу, показывая новое движение. Вот так, хорошо. А теперь встаём в пары. Шафранов, Перегудина, Карабейников, Варенникова, Ветров, Берёзина и Находцев Красухина. Что? прошипела Лина Красухина. Я с Инаходцевым танцевать не буду, он мне все ноги отдавит. А с кем ты хочешь? спросила Виолетта Максимовна. С Шафрановым. Костя Шафранов, высокий, подтянутый брюнет с тонким профилем, довольно улыбнулся. Все знают, что он занимается лёгкой атлетикой. Нет, Шафранов с Перегудиной, задумчиво сказала учительница. Давай лучше к Ветрову. А Берёзина к Иноходцеву. К Ветрову, разочарованно протянула Красухина. У Вале Ветрова тоже вытянулось лицо, но пришлось смириться. Да, встаём в пары. Всё, поехали. Вот так Лёвка и Валя оказались в числе танцоров. Они и сами не ожидали такого поворота, потому что танцевали впервые в жизни. Выступать предстояло на празднике 8 марта, а это уже через 2 недели. На следующий день все пришли на первую репетицию в актовом зале. Лёвка осторожно взял тонкую дашину кисть в одну руку, а другую положил ей на Талию, как показала Виолета Максимовна. И сразу же запутался, позабыв какой ногой куда шагать. Пришлось вернуться в исходную позицию и начать сначала. Ладони предательски вспотели, но не вытирать же их посреди танца. Виолета Максимовна методично считала своё: 1 2 3, 1 2 3. Однако сердце всё равно колотилось не в такт, словно Лёвка не танцевал, а бежал от Генки Волочаева с полным портфелем учебников, хлопающим по спине. Он старался не смотреть на Дашу и думать только о шагах. Прямо налево, представить, назад, направо, представить, прямо налево представить. Крутилось в его голове словно заевшая пластинка. Не столкнуться с Шафрановым, прямо налево, не задеть стулья. Лёв, а ты математику сделал? вдруг спросила Даша. Что? Не понял Лёвка? В задаче про каменчиков сколько кирпичей получилось? Каких каменчиков? Лёвка остановился, и на него тут же налетел корабейников. Да чего встал? возмутился он. А ты чего не смотришь, куда танцуешь? буркнул Лёвка. Ладно, сейчас, сейчас. Лёвка подхватил Дашу и широкими шагами попытался нагнать оторвавшегося Шафранова с перегодиной. Эй! Я так не попадаю, возмутилась Даша. Ты чего так размахался? То тормози, то летишь непонятно куда. А кто мне тут задачки про каменчиков подкидывает? Лёвкас трудом, но поймал противный вальсирующий ритм. Каких каменчиков? А, этих. Ну так вот, я про математику. Задача про пятерых каменчиков. У тебя кирпичи с ответом сошлись? Какие ещё кирпичи, Даш? Я танцую, мне не до кирпичей. Танцуешь ты ногами о кирпичи в голове. Это у тебя кирпичи в голове или ещё что-нибудь? Лучше помолчи. Ну как скажешь. Просто когда танцуют и молчат, это же как-то странно, нет? Вовсе не странно. У тебя такое лицо, когда ты молчишь. Я не молчу, а шаги повторяю. Вот. А я про эти кирпичи думаю. Мне по математике пятёрка нужна. Зачем? велико обещали купить, если за год пятёрку выведут. Лёвка подумал, что ему почему-то за хорошие оценки ничего не обещают и снова случайно остановился. Да Лёв, ты спишь там, что ли? возмутился вновь налетевший на него корабеников. Он не спит, он думает, ответила Даша. Даша, замолчи, пожалуйста, сказал Лёвка. Как скажешь. Вот Красухина, между прочим, мальчи. Ладно. Просто ты танцевать не умеешь. Не умею, согласился Лёвка. И ты не умеешь. Я уже танцевала, между прочим, даже два раза, похвасталась Даша. Ты молча не умеешь. Ну и, ну и ладно. Даша насупилась и замолчала. Остаток репетиции прошёл без приключений. Когда Лёвка и Валя шли домой, Лёвка спросил: "С тобой Красухина на танцах разговаривает?" "Этоалась", вздохнул Валя. "И что?" "А я ей не отвечаю". И она прекращает. "Да? А вот я не могу так игнорировать. Ты забыл, у меня сестра мелкая. С ней и не тому научишься", заявил Валя. "А я с Дашей чуть не поругался", признался Лёва. "Ну и что? Я же не хотел с ней ругаться". А она пристала со своими каменчиками. Что? Про домашку спрашивала. Нашла время, пожал плечами Валя. А что там, кстати, с каменчиками случилось? Понятия не имею. Я домашку по математике ещё не начинал. Но вот танцами эти каменчики точно не занимались. На следующей репетиции Даша очень старалась не разговаривать, и иногда у неё получалось. Вдруг они услышали возмущённый голос Аллы Перегудиной. Ты снова мне на ногу наступил. Я же не видел, оправдывался Костя Шафранов. А ты убирай свои ноги шустрее. Это я убирай ноги. Я танцую под музыку, а вот под что танцуешь ты, мне непонятно. Лёвка облегчённо вздохнул. Всё-таки, когда понимаешь, что проблемы есть не только у тебя, на душе становится гораздо спокойнее. Через неделю группу танцоров неожиданно покинули Карабейников и Варенникова. А всё потому, что Стас на спорт съел здоровенную сосольку и заработал ангину. Так что осталось всего 3 пары. Наконец этот не сильно долгожданный, но довольно-таки тревожный день наступил. Так, проговорил Лёвка в день выступления, извлекая из шкафа светло-серый пиджак и жилетку. которые скучали там с первосентябрьской линейки. Наконец-то вы мне пригодились. Обычно в школу он ходил в растянутом, но удобном жилете поверх рубашки. Красавец, подтвердила мама и помогла завязать галстук. Нарядный Лёвка зашёл к Вале, но тот был совсем не при параде. Ты почему не одеваешься? удивился Лёва. Я заложник. вздохнул Валя. Чего, чего? Мама в магазин пошла, я с Ясей сижу. Вот. Шестилетняя Яся пыталась запрыгнуть брату на спину со стула одновременно тараторя. А ещё скоро мамин праздник, нам в сад надо принести поделку, и у меня должна быть самая красивая работа. На Новый год у меня плохая была, победила Маша, у которой целый домик был для Деда Мороза, а у меня только дурацкая снежинка из макарон. Я теперь должна Машу победить, поэтому ты просто обязан сделать мне самую-самую-самую красивую поделку. Да причём тут я? Э возмущался Валя, сажая с себя сестру. Это же должна быть твоя поделка. А для Маши делали мама и бабушка, она сама сказала: "Вот мама вечером придёт и Ты не понимаешь". Я вся закатила глаза к потолку, словно призывая люстру в свидетели. Как трудно ей общаться с таким непонятливым братом. Это же мамин праздник, как мама будет делать поделку на свой собственный праздник? А вот вечером папа придёт. Ты же знаешь, папа приходит поздно, и вообще он такой ерундой не занимается. Для этого специально созданы старшие братья. У Вали были несколько иные представления о том, для чего созданы старшие братья, но сестрёнку было не переспорить. А мы эту поделку потом маме подарим, да? предположил он уже почти сдавшись, но прикидывая, как бы убить двух зайцев сразу. Нет, это для выставки. Маме мы ещё что-нибудь сделаем. Я пока не придумала. А сейчас мне надо Машу победить, понимаешь? Это очень важно. Валя никак не мог взять в толк, с чего это он должен делать поделку для детсада, но Яся вцепилась в него как клещ. И нипочём никуда, пока не сделаешь. Вот ещё. Мы сегодня выступаем, танцевать будем. Сейчас мама придёт и отцепит тебя от меня. А вот и не отцепит, я скажу, что ты мне не помогаешь, и она тебя накажет. Да ты маленькая шантажистка, возмутился Валя. Я тебе и так постоянно помогаю. Лёфко топтался в прихожей. Да выходы ещё есть время, давай по-быстрому сделаем что-нибудь, предложил он. Давай, давай, давай. Запрыгала Яся по дивану как откормленный тушканчик. Ленточки в её косичках развевались победными знамёнами. Валя тяжело вздохнула и посмотрел на друга. И что будем делать? Бусы из конфет? Я уже всё придумала, радостно заявила Яся. Вот. Она открыла какой-то детский журнал. Вот такую корзиночку с цветами сделаем тут, всё написано, это просто. А что ж сама не сделаешь, если просто? Так я не смогу аккуратно, а вы большие, у вас получится. Нам понадобится, вчитался Лёва в описание поделки. Что? Кусок мыла? Да, мыло у мамы есть, вон там на полочке, командовала Яся, которая всерьёз взяла на себя руководство всей операцией. Берите в сереньей обёртке, она лучше пахнет, и булавки с головками шариками, прочитал Валя. Они в серванте у мамы. Ты достанешь, это она от меня прячет. И атласная лента, добавил Лёва, заглядывая Вале через плечо. Там же, где булавки. Ни секунды не задумываясь, чиканила Яся. Уже через несколько минут мальчики утыкивали мыло булавками с разноцветными головками согласно инструкции и подьясенному указания. Рравнее втыкай и равнее. И мыло не кроши. А потом оплетали булавки розовой атласной лентой. И что это за неведомый арт-объект? спросил Валя, разглядывая то, что у них получилось. Похоже на космический корабль для розовых пони. прикинул Лёва. А если приделать колёсики? Это корзинка, сурово напомнила Яся. Ещё ручку надо сделать и цветы. В качестве ручки ребята приспособили проволочку, которую согнули и оплели той же лентой. А цветы из чего? спросил Лёвка. Проще всего сделать из пластилина, заявила Яся. Я знаю, как их лепить. Вот картинка. Только у меня аккуратно не получится, так что делайте сами. Насадим их на оставшиеся булавки и воткнём в корзинку. Так и сделали. Теперь неведомый арт-объект действительно напоминал корзинку с цветами, и даже вполне аккуратную. "Ну вот иногда и от мальчишек толк бывает", довольно сказала Яся. Когда Лёвкой Валя пошли мыть руки, Лёвка щепнул Ты меня извини, Валь, но я бы на твоей сестре ни за что не женился. Она целой армией командовать сможет. Понимаю тебя, вздохнул Валя. Я тоже думаю, что трудно будет её пристроить. От неё вся группа в детском саду стонет. Что поделаешь? Лидерские задатки это в маму. Я бы и сама за тебя замуж не пошла, раздался рядом ехидный девчачий голосок. Это почему? Удивился Лёвка. Собрался танцевать, а туфли вон какие избитые, фу! Лёвкины туфли лежали в пакете в прихожей. Они и правда были совсем не новые, но Виолета Максимовна сказала, чтобы ребята танцевали в удобной обуви. А ведь разношенное самое комфортное. Тут совсем краска слезла и тут, кривила губки Яся, бесцеремонно вытащив туфли из пакета. Ты что, в футболовних играл? Нет, конечно. Зачем-то соврал Лёвка, хотя во что только в них не играл. Был у меня чёрный маркер? Сейчас дам. Суетилась неугомонная девочка. Вот, закрась потёртое, и будут как новые. Спасибо. Маркер попал со стугим колпачком, и Лёвке пришлось приложить все силы, чтобы стёрнуть его. Наконец колпачок поддался, но, наверное, как-то зацепился изнутри за стержень, вырвав его. Маркер выдал фонтан чернильно-чёрных брызг, как осьминог, которого потревожили в его родной стихии. И все брызги, конечно же, попали прямо на серый пиджак. Вот зараза, подскочил Лёвка. Что с этим делать-то? Надо постирать, авторитетно заверил Ияся. Она умудрялась сохранять полнейшее спокойствие. Ей даже не пришло в голову, что и находтся сейчас готов стереть в порошок кого угодно, а уж человека, подсунувшего ему этот адский маркер, и подавно. Яся твёрдо знала одно: девочку обижать нельзя. Далёвка бы и не стал, конечно. До выхода из дома оставалось полчаса. "Сейчас ототрём с мылом", спокойно сказала Яся. Я что, в мокром пиджаке пойду? Мы высушим, у мамы фен есть и утюг, но утюг мне нельзя. Попытки оттереть пятно мылом ни к чему не привели. С тем же успехом можно было мыть окно и надеяться стереть пейзаж. Пятна въелись в ткань на молекулярном уровне. Может, тебе туда не ходить? спросила Яся. Скажешь, что живот болит, у меня так с садиком прокатывало. Ты что, меня ждут? Итак, всего три пары осталось. У неё маркер спиртовой, судя по запаху. Почесал затылок Валя. Водой его не отмоешь. А чем? Спиртом само собой. И где мы спирт возьмём? Друзья посмотрели на Ясю, ожидая привычный ответ типа у мамы есть, я знаю где. Спирта нет, есть водка, радостно доложила Яся. Мама мне компрессы делала, когда ухо болело. "Тащи", скомандовал Валя. "Я не достану сам, Лёсь". Пятна на пиджаке подверглись новой атаке. Лёвка смачивал водкой платок и пытался оттереть чёрные кляксы. Получалось плохо, а точнее, никак. "Нам уже выходить надо", напомнил Валя. "Я знаю", прошептал сквозь зубы Лёва. "Лей прямо из бутылки". скомандовал Яся, но и это не помогло. А вот ещё ацетоном можно, я знаю, не сдавалась Яся. Ацетон даже лак берёт. Ну и ацетон тут оказался бессилен. Да что же у тебя за маркеры такие прилипучие? сквозь зубы ругался Лёвка. Вот это точно возьмёт. Яся вытащила из-под ванны большую пластиковую бутыль и опрокинула её в тазик с многострадальным пиджаком. В ванной едко запахло хлоркой. У меня аж глаза заслезились. Валя выскочил из ванной, а за ним и Лёвка. Зажимая носы, они осторожно вернулись к тазику. Пиджак пошёл белёсыми разводами, но пятна от маркера держались стойко. Ну всё, хватит, сказал Лёвка. Мама меня точно убьёт. Не успеет, заверил Валя. Потому что сперва тебя убьёт Виолета Максимовна. Запятнанный маркером, помятый в белёсах разводах пиджак выглядел ужасно, а пах и вовсе мерзительно. И даже предложенный Яси для сушки фен не сильно поправил дело. А у тебя второго пиджака нет случайно? спросил Лёвка Валю. "Не, -а, а у тебя? И у меня нет. Придётся так идти. Опоздаем же. Я так не могу. Дай хоть пакет какой-нибудь". Тут как раз вернулась из магазина Валина мама. Ребята схватили куртки и бегом кинулись в школу. На пороге актового зала их ждала взволнованная Вялета Максимовна. "Вы где болтаетесь? Уже почти начинаем". Я с сестрой сидел, только сейчас мама пришла. Виолетта Максимовна принюхалась. А чем это пахнет? Мальчики невинно пожали плечами, но это не помогло. Что у тебя в пакете, Иноходцев? Это пиджак. Лёва раскрыл пакет и оттуда безжизненно вывалился рукав многострадальной парадной формы. Просто мы его случайно испачкали, потом отстирывали, потом водкой отмывали и ацетоном, а спирта у нас не было. Убери немедленно. У Виолетты Максимовны были такие глаза, словно она сейчас проглотит и этот пиджак, и лёвку заодно. Завяжи пакет. Нет, пошли в кабинет, скотчем замотаем. Скотч помог, но не сильно. В пакету брали в шкаф и заперли на ключ. Но едва уловимый жуткий запах всё же пробивался в кабинет. Хорошо, что сейчас все были в актовом зале. Попытки одолжить пиджак у одноклассников ни к чему не привели. Ребята либо тоже были заняты в танцевальном номере, либо пришли в рубашках, либо сильно отличались от Лёвки по комплекции. "Виолета Максимовна, можно мне того не выступать? Зачем я буду как этот без пиджака?" Учительница неодобрительно поджала губы. Тут из-за её спины появилась Даша Берёзина. Лёвка Арашино посмотрел на её струящееся зелёное платье, на золотистые волосы, уложенные в высокую причёску, на подкрашенные ресницы и отарапел. "Я буду танцевать", сказал он. "Ну и что, что в жилетке? Так же тоже можно, правда?" "В общем-то, да". СогласиласьVioletta Maksimovna. И, кстати, вам уже пора за кулисы. Сейчас начинаем. Из-за кулис Лёвка видел, как наполняется зал. Вот пришла его мама, Ивалина мама, и даже маленькая Яся тут. И другие родители, и все учителя. Как при всех танцевать? Он почувствовал, что ноги подкашиваются, а в животе что-то противно бурчит. Подошла Даша. Не волнуешься? спросила она. Угу. Не переживай, всё будет отлично. Да. Ты главное танцуй без кирпичей, ладно? Ладно. А ты по-русскому словарные слова выучил? Что? У Лёвки глаза на лоб полезли. Какие ещё слова? Да что, что я, что чу? Но вот послышалась музыка, и все танцоры вышли на свои позиции. Лёвка не любил сказку про Щелкунчика, а вальс цветов Чайковского любил. Когда уже нет никаких мышиных королей и злого колдовства? Даша сегодня танцевала прекрасно. В смысле молча, только улыбалась слегка и оставалось только лететь и лететь по залу под прекрасный вальс. Или даже над залом В какой-то момент Лёвка напрочь забыл и про зрителей, и про учителей, а просто парил внутри музыки, словно мотылёк, который не считает шаги и не боится врезаться во что-нибудь. Вдруг вальс закончился. А ведь раньше он казался таким бесконечно длинным. Мама и учителя зааплодировали, и танцоры раскланялись, как их учила Виолета Максимовна. После праздника Лёвка подошёл к своей маме, чтобы вместе идти домой. И вдруг его руку стиснули маленькие горячие пальчики. Лёвка обернулся. Это была Яся. Она посмотрела на него снизу вверх и сказала: "Лёвка, ты был самым красивым мальчиком на этих танцах, и без пиджака тебе лучше, чем с ним. Точно, точно". А через пару дней Валя объявил другу, что их мыльно-цветочная корзинка заняла первое место в конкурсе поделок на 8 марта среди выпускной группы детского сада.